Глава 3. Они провели в пути 1 час 33 минуты. Сначала ползли по городским улицам, затем набрали скорость, выйдя на трассу. Всего проехали миль 60, однако в грохочущем мраке закрытого фургона Ричард не имел ни малейшей возможности определить, в каком именно направлении проделаны эти 60 миль. Он был прикован наручниками к молодой женщине с травмированной ногой, и в течение первых минут вынужденного знакомства они лишь пытались устроиться поудобнее, насколько это было возможно в сложившихся обстоятельствах. Они ползали по полу фургона до тех пор, пока не уселись у правого борта по обе стороны от большой колесной арки, вытянув ноги. Женщина оказалась в задней части фургона, а Ричард ближе к кабине. Их скованные запястья лежали на плоском металлическом наросте так, словно они были возлюбленными, наслаждавшимися обществом друг друга за столиком в кафе. Первое время они не разговаривали, просто сидели молча, приходя в себя. Первоочередной проблемой была жара. Последний день июня – самое сердце Среднего Запада. Они были заперты в замкнутой железной коробке, вентиляция отсутствовала. Потоки воздуха, обтекавший кузов, играли роль своеобразного охладителя, однако этого явно не хватало. Ричард просто сидел в полумраке и использовал жаркое время безделия на размышления и планы, как его обучили делать, сохраняя спокойствие и хладнокровие, оставаясь в готовности, не сжигая энергию на бесполезную суету, оценивая и осмысливая. Трое напавших продемонстрировали определенную степень эффективности, ничего особенного, без филигранного таланта, но и без существенных ошибок. Нервный тип с Глоком был в команде самым слабым звеном – Однако главарь его достаточно хорошо подстраховывал. В целом, весьма действенное трио. Далеко не худшее из того, что доводилось видеть Ричеру. Однако пока что он еще не начал беспокоиться. Ему приходилось бывать в ситуациях и похуже, и он выходил из них живым и невредимым. Затем Ричард обратил внимание на одну любопытную деталь. Женщина также сохраняла спокойствие. Она просто сидела, покачиваясь, прикованная к его запястью, и размышляла и строила планы, как, вероятно, тоже была обучена. Взглянув на нее в полумраке, Ричер увидел, что женщина пристально смотрит на него. Взгляд вопросительный, спокойный, повелительный, с намеком на превосходство, с оттенком неодобрения. Самоуверенность молодости. Встретившись глазами с Ричером, женщина долго не отводила взгляд. Наконец, она протянула скованную наручниками правую руку, тем самым дернув Ричера за левую, однако это был подбадривающий жест. Неловко повернувшись, Ричар пожал ей руку, и они усмехнулись этому своеобразному этикету. «Холли Джонсон», — представилась женщина. Она оценивающе смотрела на своего спутника. Ричар чувствовал, как ее взгляд путешествует по его лицу, спускается на одежду и снова возвращается к лицу. Женщина опять улыбнулась, как будто пришла к выводу, что ее спутник заслуживает определенной учтивости в обращении. «Рада с вами познакомиться», — добавила она. Ричард, в свою очередь, всмотрелся в ее лицо. Холли Джонсон была очень привлекательной женщиной. Возраст лет 26-27. Ричард, оценивающим взглядом, пробежал по ее одежде. У него в голове мелькнула строчка из старой песни «Стодолларовое платье, за которое я еще не заплатила». Он попробовал вспомнить продолжение, но не смог. Поэтому просто улыбнулся в ответ и кивнул. «Джек Ричер, сказал он, — «на самом деле, Холли, это я очень рад нашему знакомству, поверьте». Разговаривать было трудно, потому что в кузове фургона было очень шумно. Рев двигателя старался перекрыть грохот старой подвески. Ричард предпочел бы просто посидеть молча, но Холли не унималась. «Мне нужно от вас избавиться», — сказала она. Уверенная женщина, умеющая держать себя в руках. Ричард ничего не ответил. Просто взглянул на нее и отвернулся. Следующая строчка из песни всплыла в памяти сама собой. Холодная, бесчувственная женщина. Унылая осенняя пора, грустные, душесчипательные слова. Старая песня из репертуара Мемфиса Слима. Однако вторая строчка женщине не подходила. Совсем не подходила. Холли Джонсон не была бесчувственной женщиной. Снова бросив на нее взгляд, Ричард пожал плечами. Она пристально смотрела на него, раздраженная его молчанием. «Вы отдаете себе отчет в том, что произошло?» — спросила она. Ричард вгляделся в ее лицо, в глаза. Она смотрела на него с изумлением. Женщина пришла к выводу, что судьба свела ее с полным идиотом. Она решила, ее спутник просто не понимает, что происходит. «Все совершенно очевидно, не так ли?» – спросил Ричард. «Факты говорят сами за себя». «Какие еще факты?» – удивилась женщина. «Все случилось за долю секунды». «Вот именно», – подтвердил Ричард. «Это и есть все факты, которые мне нужны, верно? Они более или менее сообщили мне все, что нужно знать». Умолкнув, он снова сосредоточился на том, чтобы отдохнуть. «Следующая возможность бежать представится во время очередной остановки» а ждать ее придется, быть может, несколько часов. У Ричера возникло предчувствие, что день будет длинным. Он решил не тратить силы напрасно. «И что вам нужно знать?» — спросила женщина, пристально глядя ему в глаза. «Похитили вас», — ответил Ричар, — «я попал сюда случайно». Она по-прежнему смотрела на него, по-прежнему уверенная в себе, по-прежнему размышляя, по-прежнему не в силах решить, не прикована ли она к полному идиоту. «Все совершенно очевидно, не так ли?» — повторил Ричард. «Эти ребята охотились не за мной». Женщина ничего не ответила, лишь изогнула красивые брови. «Никто не знал наперед, что я буду в этом месте», — продолжил он. «Даже я сам этого не знал. До тех пор, пока не оказался там». Однако похищение было спланировано заранее. Его подготовка заняла определенное время. Все было основано на данных наблюдения, так... Трое нападающих, один в машине, двое на улице. Машина поставлена именно там, где нужно. Эти ребята понятия не имели, где окажусь я. Но, несомненно, они знали наверняка, где окажетесь вы. Так что не смотрите на меня, как на полного идиота. Это вы совершили большую ошибку. Ошибку переспросила женщина. Вы слишком постоянны в своих привычках, объяснил Ричард. За вами наблюдали в течение двух или трех недель, и вы... Сами шагнули в объятия похитителей. Они не ожидали больше никого встретить, это же очевидно, так? Они ведь захватили лишь одну пару наручников. Подчеркивая свои слова, Ричард поднял руку, поднимая при этом и руку женщины. Та надолго умолкла. Ей пришлось полностью пересмотреть свое мнение о спутнике. Ричард мерно покачивался в такт к движению машины и улыбался. «А вы знаете, что к чему?» Снова заговорил он. Работаете в каком-нибудь правительственном ведомстве, так? Управление по борьбе с наркотиками, ЦРУ, ФБР, что-нибудь в таком духе, может быть, полиция Чикаго? На этой работе вы недавно, до сих пор сохранили трудовой энтузиазм, кроме того, вы достаточно обеспечены. Так что кто-то хочет получить выкуп или же вы представляете для кого-то потенциальную угрозу, даже несмотря на то, что вы новенькая. И в том и в другом случае вам следовало бы быть более осторожной. Коли Джонсон внимательно посмотрела на него, широко раскрыв глаза в полумраке. Слова Ричера произвели на нее впечатление. «Факты?» — спросила она. Он снова улыбнулся. «Кое-какие мелочи. Одежда, которую вы забрали из химчистки. Бьюсь об заклад каждый понедельник, в обеденный перерыв вы относите в чистку вещи, скопившиеся за прошедшую неделю, и забираете готовые. Это означает, что у вас от пятнадцати до двадцати нарядов. Судя по тому, что на вас надето, дешевых вещей вы не носите. Положив в среднем четыре сотни долларов на наряд, получен тысяч восемь вложенных в одежду. Вот то, что я называю достаточной обеспеченностью и то, что я называю излишним постоянством в привычках». Женщина медленно кивнула. «Ну хорошо, а с чего вы взяли, что я работаю в правительственном ведомстве?» «Это достаточно просто. На вас навели глок» вас запихнули в машину, затем бросили в фургон, приковали к совершенно незнакомому человеку и везут неизвестно куда. Любой нормальный человек в данной ситуации вопил бы во всю глотку, но не вы. Вы сохраняете завидное спокойствие, и это позволяет предположить, что вы прошли определенную подготовку, возможно, знакомый с тем, как следует себя вести в чрезвычайных и неожиданных ситуациях. И прибавлю, за всем этим еще стоит твердая уверенность, что в самое ближайшее время вас начнут искать. Ричард остановился, женщина жестом попросила его продолжать. «К тому же у вас в сумочке был пистолет, — сказал он, — и довольно тяжелый, скорее всего, 38-го калибра с длинным стволом. Если бы это было ваше личное оружие, к такой изысканной одежде вы бы выбрали что-нибудь изящное, например, короткоствольный револьвер 22-го калибра. Но этот пистолет большой, значит, вам его выдали. Следовательно... «Вы сотрудник какой-то федеральной службы или служите в полиции?» Женщина снова медленно кивнула. «А почему я недавно работаю на этом месте?» «Ваш возраст», — объяснил Ричард. «Сколько вам? Двадцать шесть?» «Двадцать семь», — уточнила она. «Для детектива вы слишком молоды. Колледж, потом несколько лет службы в форме. Для ЦРУ, ФБР и Управления по борьбе с наркотиками вы тоже слишком молоды. Так что, где бы вы ни работали, работаете вы там недавно». Женщина пожала плечами. «Ну, хорошо», — согласилась она, — «почему у меня еще не пропал трудовой энтузиазм?» Ричард указал левой рукой, зазвенев при этом наручниками. «Ваша травма. Вы вернулись на работу после несчастного случая, полностью не поправившись. Вы до сих пор ходите, опираясь на костыль. На вашем месте большинство людей оставались бы сидеть дома на пособии по нетрудоспособности». Она улыбнулась. «А может быть, я инвалид. Может быть, я родилась такой». Ричард покачал головой. «Этот костыль выдали в больнице. На короткий срок, пока вы не поправитесь. Если бы не лады с ногой у вас были давно, вы бы купили себе что-нибудь свое, быть может, целую дюжину разных костылей к каждому из дорогих костюмов». Женщина рассмеялась. Этот приятный звук заглушил рев двигателя и громыхания подвески. «Очень хорошо, Джек Ричер, сказала она. «Я действительно специальный агент ФБР» с прошлой осени, и я недавно порвала связки, играя в европейский футбол. «Вы играете в европейский футбол?» – спросил Ричард. «Неплохо, Холли Джонсон. И чем именно вы занимаетесь в бюро с прошлой осени?» Она ответила не сразу. «Я простой агент, один из многих в Чикагском отделении». Ричард хмыкнул. «Не простой агент, а агент, сделавший кому-то нечто такое, за что этот кто-то захотел отомстить. И так...» «Кого вы чем-то задели?» Она покачала головой. «Я не могу обсуждать это с первым встречным». Ричард кивнул, он ничего не имел против. «Любой агент может нажить себе врагов», продолжила женщина. «Естественно», — согласился он. «И я в том числе». Ричард удивленно посмотрел на нее. Это была очень странная фраза, произнесенная с вызовом. «Произнесенная женщиной, подготовленной и обученной, рвущейся в бой», но с прошлой осени вынуждены перейти на кабинетную работу. «Отдел по борьбе с экономическими преступлениями», высказал догадку Ричард. «Я не могу это обсуждать», — заявила Холли Джонсон. «Но вы уже нажили себе врагов». Ничего не ответив, она слабо улыбнулась. С виду она сохраняла спокойствие, но под роже запястья Ричард определил, что ее впервые охватила тревога. Однако женщина упорно стояла на своем, в этом была ее ошибка. «Вас не убьют», — заметил Ричард. «Если бы хотели, убили бы еще на пустыре. Зачем тащить вас в этот чертов фургон? И костыль тоже захватили». «А при чем тут костыль?» «В этом нет никакого смысла», — объяснил Ричард. «С чего бы они стали заботиться о костыле, если бы намеревались убить вас?» «Нет, Холли, вы заложница, в этом нет сомнений». «Вы точно не знакомы с этими ребятами? Никогда раньше их не видели?» «Никогда», — подтвердила она. Я понятия не имею, кто они такие и что им от меня нужно. Он пристально посмотрел на нее. Холли ответила чересчур решительно. Ей известно больше, чем она говорит. Они снова умолкли, трясясь и подпрыгивая в шумном кузове. Ричард сидел, уставившись в полумрак. Он чувствовал, как рядом с ним Холли пытается принять решение. Наконец, она снова повернулась к нему. «Мне нужно вытащить тебя отсюда». Ричард взглянул на нее и усмехнулся. «Меня это устраивает. Чем раньше, тем лучше». «Когда тебя хватится?» На этот вопрос Ричард предпочел бы не отвечать, но Холли пристально смотрела на него, дожидаясь ответа, поэтому он сказал ей правду. «Никогда». «Почему?» – изумилась она. «Кто ты такой, Ричард?» Он пожал плечами. «Никто». Холли продолжала озадаченно смотреть на него, ее охватило раздражение. «Ну хорошо, что значит «никто»?» У Ричера в голове снова зазвучал «Мемфис Слим», устроился работать на сталелитейный завод. «Я вышибала», — сказал он, — «работаю в одном клубе в Чикаго». «В каком?» — спросила Холли. «В одном заведении саутсайда, где исполняют блюз. Вероятно, ты о таком не слышала». Посмотрев на него, она покачала головой. «Вышибала? Для вышибала ты слишком умен». «Вышибалам приходится иметь дело с самыми странными ситуациями», — возразил Ричер. Похоже, его слова не убедили женщину. Он нагнулся к запястью, проверяя, сколько на часах. Половина третьего. «А когда хватится тебя?» В свою очередь, посмотрев на часы, Холли нахмурилась. «Очень не скоро. Совещание начнется в пять вечера, а до тех пор ничего. Пройдет еще два с половиной часа, прежде чем кто-либо заметит мое отсутствие».